Глава сорок Эйдар Мне надоело быть сильным, скрывать от всех свой дар, делать вид, что я просто обычный парень без каких-либо пугающих способностей. Я почти с самого детства был один, и теперь у меня появился шанс быть счастливым, и я не собирался его упускать. Риана не сопротивлялась, лишь оправдывала свое имя. полностью отдаваясь моим ласкам. Напомнил себе, что пора бы и остановиться, иначе переступлю ту самую грань. А я ведь пообещал держать себя в руках. Чуть отстранился, в свете луны всматриваясь в её красивое личико. На улице темнело очень быстро, и я немного жалел, что в свете дня осенью нормально не погуляешь. Рьяна, хочешь ли ты этого или нет, но ты теперь под моей защитой. Наконец строго сказал я таким тоном, что любая другая замолчала бы и не стала со мной спорить. «Но не моя возлюбленная». «А если я с этим не согласна?» — показательно фыркнула она. «Я повторюсь, мы не пара. Я так мало о тебе знаю и...» «Не обязательно быть парой. Ты мне нравишься, я тебе тоже. Наши отношения — вопрос времени. Тебе всего лишь нужно перестать противиться переменам и бояться меня». Усмехнулся, проведя рукой по ее щеке. «Завтра бой с Алексисом состоится, хочет он этого или нет. И пусть скажет спасибо, что ни ты, ни я не пошли к ректору. Хотя...» Сделал небольшую паузу. «Ты можешь на него нажаловаться, как сделала со мной в первый же день». Рьяна мгновенно покраснела и промолчала. «Ах, она думала, что я не знала ее мелкой жалобе Знаешь...» По мне, так порванная мантия, которую мгновенно заменили, это маленькая шалость по сравнению с угрозой порвать нечто другое. При мысли о том, что хотел сделать Алексис, я начинал злиться. Мне хотелось постучать в его комнату и вновь врезать ему, если он успел вернуться из лазарета. Некоторое время мы молчали. Впрочем, меня это не напрягало. Я чувствовал себя счастливым и умиротворённым. В конце концов, она рядом. Никуда не убегает и не спорит. «Я по-прежнему так мало знаю о тебе и даже не могу понять, могу ли тебе доверять», — тяжело вздохнула Риана. «Я и не настаиваю, Кивнул, соглашаясь. Могу дать подумать тебе сутки до ответа на вопрос, хочешь ли ты стать моей девушкой. Приходи завтра в восемь вечера ко мне». ты услышишь ответ на любой свой вопрос. «Ну, и заодно сыграем в одну очень увлекательную игру». Почувствовал себя пауком, который неспешно завлекал девушку в свои сети. Некоторое время она молчала, а затем, резко сев на кровать кинула на меня короткий взгляд. «А если я не соглашусь? Если решу, что одной мне всё-таки лучше...» Она вновь бросала мне вызов. Вот ведь неугомонная. Значит, я сделаю все, чтоб ты передумала?» Тихо усмехнулся. Меня не пугала эта игра. Я все равно знал, к чему все это приведет. Риана встала, намереваясь уйти. Она уже была у двери, когда я нагнал ее, заключив в объятия. Она не ожидала, но вырываться не стала. «Спокойной ночи, Рьяна», Прошептал. и поцеловал ее в лоб. «Добрых снов, Дар!» Коротко кивнула она, а затем ушла, оставив меня одного. Но я впервые знал, что она вернется. Просто не сможет устоять ни передо мной, ни перед моей магией.